Глава 32. Приближение Рождества не оставило попаданки времени на сладкие мечты. Ида припахала периодически впадающую в легкую прострацию хозяйку кухонным страданиям. Деятельная кухарка подробно объясняла технологию приготовления праздничных блюд, просила поделиться чем-то новеньким, после чего увлеченно осваивала иномирные рецепты. Арис по просьбе Нины готовила подарок кухарке. Попаданка показала на пальцах метод решелье, и горничная, у которой руки росли из правильного места, занялась украшением новенькой нижней сорочки госпожи этим дырявым кружевом, пообещав сделать себе такое же, как бы от хозяйки на своей, второй, с барского плеча сорочке. 24 декабря все обитатели мозеви намытые и принаряженные, целый день ели. С утра лакомились выпечкой с кофе с вареным ивером. Потом перекусили с меребредами из здоровенных ломтей хлеба с маслом и уложенными сверху ломтиками посоленного нины лосося или кусочками отварного яйца, маринованного лука, соленых огурцов и тонко нарезанного копченого мяса, привезенного от Ангрета Бьяруб. Непосредственно рождественский ужин включал в себя запеченную с остатками сушеных яблок утку, отварную картошку. Не нудавила жабы, это ж семенной материал. Все соленья, какие у них были в наличии, кусок свиного брюшка со шкуркой, также запечённого до корочки путём поливания его разбавленным медом, тушёную в сливках свёклу, полюбившуюся мужикам тертую морковь с чесноком и майонезом. Привет классическим попаданкам. Пили пиво и аквавит. Закончили натуральное обжорство, приготовленное накануне рисовой. Это очень дорогое блюдо, сказала Ида. Сладкой кашей, политой вареньем и посыпанной орехами рис аля Долго и аккуратно вареная каша превращалась в подобие желе. Была очень приятно на языке и вкусна безумно. Приколом блюда был крупный орех, который нужно, если он попал в порцию, не есть, а предъявить остальным уже в конце, за что счастливчику полагался подарок. Выигрыш, купленный в городе в будущем пончики, выпал Йоргану. Племянники позавидовали, и дядя обещал поделиться неубитым медведем все непременно. Мальчики все, сыто отвалившись, не заикались даже о подарках. Ивер сказал, что это лишнее, поскольку такой ужин в их жизни уже подарок. Нина, слегка захмелевшая, махнула рукой, и Арис достала припрятанные носки. О, какая боль! И со смехом тоже чуток приняла на грудь, положила вязание всем на колени. А перед Идой, совсем осмелев, развернула вышитую сорочку. Ида чуть не прибила девчонку. Срамота ведь, но красиво так и необычно. Охранники добродушно похихикали над смущенной женой командира, отблагодарили военными куплетами и комплиментами рукодельную госпожу. Мальчишки Петерсона обнимались с персональными нисами, а попаданка чуть ли не дремала в кресле. Все были счастливы. Собственно, рождественскую службу обитатели Мозабы пропустили. Двадцать пятого внезапно повалил мокрый снег, и мужчины решили никуда не выезжать. Ивер на правах старшего мужчины прочел положенные молитвы. и Ида с мальчиками спели пару псалмов, тем бы ограничились. Нине вдруг захотелось чего-то такого, и она решила испечь несложный по набору продуктов, но капризный в исполнении сметанный торт на сковороде. Тесто должно быть жидким, типа блинного. Коржи следует печь быстро, чтобы не высушить, а потом каждый промазать взбитый с сахаром сметаной и выставить на холод. Настроение у попаданки было удивительно бодрым, Погода соответствовала, и последняя сметана ушла в закат. Пока настаивался торт, Розанова приготовила любимый когда-то, но дорогой для пенсионерки салат из трески с грибами, тоже просто, но весь смак именно в хороший, пусть и стоявший как осетр, не перемороженный треске. А где такой найти в окружённой морями России? А тут, пожалуйста, грибы белые замочила, рыбу и их отварила, супчик из бульончиков на два дня. Лук и грибы пожарила, майонез намешал, и вуаля. Слоёный рыбный салат готов. Ложку съешь, до ужина сыт. После таких изысков ни ходить, ни делать ничего не хотелось. Домочадцы по собрались в кабинете, лениво пили чай и смотрели на огонь в камине. За огном в сумерках всё ещё падал снег, слегка подгоняемый ветром, было уютно и спокойно. Фрунинель, расскажите сказку вдруг попросил Нильс. «Нина выплыла из задумчивости?» «Да, госпожа, расскажите!» поддержала мальчика Айрис, усаживаясь поудобнее. «Ребята, ну какую же я могу рассказать сказку? Разве она будет интересна вашим родителям?» протянула с намёком Нина. Матиас и Янис обычно молчаливы переглянулись с командиром и выдали. «Миледи, наверняка у вас в запасе есть история, которая будет интересна и большим мальчикам, да?» «Ида, не бей меня! Короче, тебе же потом стирать! Заржал Янис, отпрыгивая от замахнувшейся на него в притворном гневе Иды. Вот, солидная тетка, мать семейства, а мысли у тебя? Посмотрю! Снова заговорил был Янис. Все рассмеялись, а к просьбе сына и подчиненного присоединился Ивер. Да, фрунинель, поведать что-нибудь под праздник и погоду, душевная. Что же припомнить такое? Любила я на Новый год старые фильмы смотреть. Может, Дуэнью пересказать? Там и песенки милые, и мотивчик напою. Или лучше «Детей капитана Гранта». Тут же плавают туда-сюда, и вроде колонии открыли, туда некоторые аристократы с семьями уехали. А почему бы и нет? Или точно про Суворова и его детство. Фолькстар замер в торжественной тишине. Небо спустилось почти к земле, чтобы наблюдать за празднующими Рождество людьми, А в освещенном каминном кабинете, стоящего посреди поля особняка Мозаби, Номерянка рассказывала историю жизни великого соотечественника, необыкновенно талантливого и начальника, родившегося слабым и болезненным, но доказавшего себе и другим, что для упрямого и уверенного человека нет преград в достижении цели. Говорила Нина до ночи, язык заплетался, когда закончила. Слушатели, прерывая, Акина вступали в беседу, когда речь зашла о военных стратегиях и победах Суворова. Бурно реагировали на отношение царя к выдающемуся полководцу, смеялись над шутками опытного военачальника в отношении молодого Кутузова. Библиотекарь пересказывала книгу советского писателя Алексеева о детстве русского генералиссимуса. После того, как виконтеса завершила свой рассказ, Петерсон старший вдруг заговорил: "Спасибо, госпожа." Очень порадовали. Я вот думаю, а почему бы вам не записать эти сказки и не напечатать? Нина уставилась на охранника с недоумением. Напечатать? Где? Зачем? Ивер, не думаю, что такое попыталась высказаться Викантесса. Госпожа, подождите. Я вот в городе, когда был, слышал, мэр заставляет лавочников и прочих торговцев покупать новостной листок, что ратуша печатает. Нет, это не совсем его идея. От него требуют столичные власти, мол, это тоже источник дохода для казны. Так вот, вроде и недорого, монетка 8 скиллингов раз в неделю, в месяц 32, в год набегает 384 или 64 марки, а это 10 с лишним далеров получается. Присутствующие присвистнули. Однако арифметика... Ивер заметил, какое впечатление произвел его рассказ и продолжил. «Понятное дело, народ недоволен. Печатаются в листке скучные вещи, указы, речи короля, некоторые новости про другие страны. Но ну, кому до -то того и дело? Нет, совсем-то может, и не надо без такого жить, но...» Ивер поводил руками, подбирая слова. «Мы, когда барон провожали, он все вами восхищался. Какая, говорит, у вас хозяйка, оригинально мыслящая, с трудом выговорил оратор. Ей бы в правительстве заседать». Нина покраснела, остальные закивали головами, гордясь. Так вот я к чему. Если бы ваши истории в листке печатались, их бы точно читали. Да не сразу, а кусками, чтобы было интересно купить следующий номер и узнать продолжение, понимаете? Тогда и мэру было бы легче листок продавать. Ну, думаю, и вам чего бы перепадало. Как считаете? Закончил провокационную речь охранник. А что, Фрунины, я думаю, это здорово стрял в беседу взрослых Нильс. — Я пытался Уви пересказать ваши сказки, да так хорошо не смог. Он посмеялся. А вот если бы прочитал другое дело, его отец читать учит. Тут загомонили все. Нина отнекивалась и отмахивалась, но мысль в голове застряла. Влияние СМИ на общество переоценить невозможно. Да и коллеги по трансмиграции, помимо рецептов колбасы, мыловарения, медицины, нижнего белья и водопровода с канализацией, и писательством баловались. Да, плагиатели, белым по-черному. Так на благо же, но вы отчизны, мать ее. Все для мира, все для людей, а ей предоставляется возможность и приятному во всех отношениях мужчине подсобить. «Ивер, а как вы себе это представляете?» решила поучаствовать в обсуждении Нина. Да я уж думал, вы запишите, да хоть сегодняшнюю историю, или сказку какую, прям детскую, а то наш-то страшный аж жуть. Ида и Йенсены подтвердили, мол, помним и повторения не хотим. А я после праздника в город съезжу, с мэром встречусь. Он сказал заходить, если что. Ну, прямо волк из мульта мелькнула в памяти. Предложу, а там посмотрим. Как вам? Народ горячо поддержал предложение командира. Мальчишки завизжали от радости, когда Нина согласилась. Ну вот, теперь еще и сам издат на твою голову, Розанова. Ни не минуты покоя.